Глава двенадцатая. «Это кто его превратил в фарш?» — спросил Глыба, когда мы отдалились от границы на сотню метров. «Я?» — раздался скромный голос у меня над головой. «Слезай давай», — сказал я девушке, которая продолжала висеть у меня за спиной, изображая рюкзак. «Нет». Я активировал стихийную свободу. Мое тело, превратившись в магическую субстанцию, утратило плотность. Лика с шумом шлепнулась на задницу скрестив руки на груди, она не предпринимала попыток подняться. Так и сидела, волком глядя на людей. «Видимо, придется устраивать полноценную облаву на этого Акеллу», — задумчиво произнес Василек. «Из-за чего он напал?» — спросил я, не обращая никакого внимания на насупившуюся девушку. «Да психопат он, яны", сплюнул Глыба. «Ему не нужны причины». «Меня тоже считали психопатом напомнил я. «Что там писали на упаковках от батончиков?» «Тут другое», — сказал Франт, поджав губы. На его идеально начищенных туфлях виднелись следы грязи, что ему очень не нравилось. «Никто его не знал до этого. Он из первой тысячи игроков. Пришел в аномалию целенаправленно». «Целенаправленно?» — удивился Глыба. Он подхватил Лику под локоть и рывком поставил ее на землю. Затем попытался отряхнуть пыль, похлопав рукой по спине и упругому заду. «Зачем?» «Руки убрал от нее!» Процедил Василек, черты его лица ожесточились, на кончиках пальцев зажегся синий огонек. Следом произошла странная вещь. Глыба, который чуть ли не в рот заглядывал франту, медленно развернулся. На мясистом лбе проступила глубокая прорезь морщин. Ноздри слегка раздулись. На небритых щеках забегали скулы. Он медленно, но неотвратимо двинулся на Василька. «Ты сейчас кем меня назвал?» — спросил он, сжимая пудовое кулачища. Руки при этом засияли розоватым светом. От девушки отделился поток пламени. Магическая субстанция пронеслась между двумя мужчинами, разрезая пространство пополам. «Огненные языки достали до администрации, которая только что бежала с нами из аномалии, но не причинила людям никакого вреда. Я не ощутил ни малейшего жара. Понял, что это было заклинание ранга Неофита». «Если бы я могла метать молнии, то сделала бы это», — непринужденно сказала Лика, вставая между Франтом и его бывшим заместителем. «Я прямо ощутила возникшее между вами напряжение. Молнии были бы эпичней. Эй, тут есть электрический элементалист!» Она обвела толпу взглядом. Нет, жаль. А что случилось-то? Давай ты, здоровячок, говори. Педофилом меня назвала. Сквозь стиснутые зубы выдавил глыба. Я вспомнил, что Франт выходит из мест лишения свободы. Приход системы застал его, когда он отбывал очередной срок. Василёк, видимо, был каким-то авторитетом. За считанные дни он мог подмять под себя всю власть, а тюремные стены превратил в крепость, в которой можно обороняться от мобов. Начал формировать вокруг себя поселение — форт. Глыба же, видимо, был его сподвижником. Не самым умным, но зато сильным и исполнительным. Типичным быком, которого можно натравить на неугодного человека. Необычно получается. Я, когда был офисным планктоном, всегда уважал военных. Считал, что солдаты, офицеры и прапорщики выполняют нужную и правильную работу. Нет, я, конечно, не обольщался на их счет. Все-таки сам учился на военной кафедре и был лейтенантом запаса. В частях хватало и глупых показухи, направленной на иллюзию армейской мощи и жадных личностей, тянущих себе все, что плохо лежит, и обыкновенных тупиц, которые самостоятельно, без приказа и шагу не могут ступить. Но зато я знал, что в случае чего на них можно положиться. К уголовной братии отношение было диаметрально противоположным. Для меня они были паразитами, живущими на наши налоги. Считал, что если бы таких личностей не было, мир стал бы лучше и чище. А теперь что выходит? Я икшаюсь с арестантами и тому же Васильку или глыбе доверяю больше, чем армейцам. Военные завалона так и вовсе хотят меня убить. «Да, поменялся мир, и мировоззрение поменялось». «Педофилом? Когда?» Лика начала отряхиваться. «А, поняла, мне вообще-то девятнадцать, а умом я на все тридцать». «Зато поведением на восемь», — сказал я с усмешкой. «Ну да, и того средняя арифметическая девятнадцать», — парировала девушка, показывая мне язычок. «А чё ты думал, что я к ней пристаю?» — набычился глыба. «У меня Светка есть, нахера мне она?» «В каком смысле нахера?» — возмутилась Лика. Но на нее никто не обратил внимания. «Погорячился», — сказал Василек, деактивируя заклинание и смотря в глаза бывшему подчиненному. «Был неправ». Он с легким кивком повернулся к толпе. «Думаю, ваше присутствие здесь больше не понадобится. У нас состоится конфиденциальный разговор». «Если будет что-то важное для сотрудничества, я вам сразу же сообщу!» «А сундук?» — крикнул человек, который вытаскивал ящик из газели. Фрол! франт вопросительно взглянул на меня. «Мне все равно. Открывать я его не буду. Можете оставить его в номале, предложил я. «С перезагрузкой он исчезнет». «Так жалко ведь!» — донесся тот же голос. «Ну, раз жалко, можете увозить!» — решил франт. «А как же тело? Я активировал стихийного жучка. Заклинание не сработало. «Он в данже», — сказал я. «А ведь неплохие возможности у игрока. Его поимка может вызвать определенные сложности. Если он телепортируется, то так просто его не поймаешь. К тому же, раз он за столь короткое время нашел портал, у него имеются способности по их обнаружению. А это значит, что Акелла попал в тот или иной топ». «Откуда знаешь?» — спросил Василек. «Умение». Не стал я вдаваться в подробности. Уже вечер, вряд ли он сегодня еще объявится. Будет прятаться до следующей перезагрузки. «Вы все слышали!» — сказал Франт. Несколько человек, видимо, самых влиятельных, использовав артефакты, тут же растворились. Другие же направились к сундуку. Часть людей пошли к припаркованным машинам. «Но я так и не понял», — пробухтел Глыба, когда мы остались вчетвером. «Зачем Акелла сюда приперся?» «Зачем, зачем?» — передразнила Лика. «А разве непонятно?» «Ну-ка, дочка, объясни», — заинтересовался Василек. «Дочка?» — девушка посмотрела на него. «А, ты тоже как этот?» — она затылком указала на меня. «Решил сбросить лет тридцать?» Франт искосу глянул на меня. Я крутанул пальцем у виска и развел руки. «Я все вижу», — сказала Лика, стоя ко мне спиной. «Скорее, пятьдесят», — ухмыльнулся Франт. «Пятьдесят? А ты ничего так выглядишь», — оценила девушка, обходя мужчину и рассматривая его как породистую лошадь. «Тебе только вот тут легких усишек не хватает». Она провела пальцем над губой. «Немного отрастить волосы, портфель за спину, и можно отправлять в школу». Я вздохнул. Девчонка явно двинулась. А может, ее тоже истязали, пытаясь выведать, как она так быстро смогла прокачаться. «Когда я вытащил ее из-за она потеряла память. Но где-то глубоко в подсознании могли сохраниться следы пыток. Такое возможно?» «Вполне. Сейчас возможно все, что угодно». «Ну так что?» навис над ликой, та, ойкнув, отскочила на пару метров. «Да все просто. Сами разве не видите?» Начала девушка. При этом взгляд стал стеклянным, будто она проводила в голове сложный анализ. «Сами же сказали, что это игрок из первой тысячи рейтинга». Он, скорее всего, одиночка. За ним не стоит никакого поселения. Торговлей, крафтом и накоплениями не занимается. Развивается сам. Выглядит, как типичный ботан. В школе над ним издевались. Пришла игра. Он увидел, что можно стать сильнее. В определенный момент развитие застопорилось. На его уровне мобы не представляют никакой опасности. Вот взять Фрола. Я видела, как он расправляется с монстрами. Она достала из кармана нить опыта от исчадия небес. Он сам завалил эту птичку и даже не пошевелился. А Кела, вероятно, тоже так может. Для поднятия уровня этого опыта мало. Придется уничтожать мобов десятками тысяч. А ведь хочется развиться, чтобы оказаться лучшим и всем что-то доказать. Значки силы и очки характеристик просто так уже не получить. Топы почти все заняты. И тут он слышит про Зазеркалье». Лика запнулась. «Ой, у меня из характеристики снялся один балл». «Потому что про это нельзя говорить», — сказал я, многозначительно глядя на Франта. Тот понятливо кивнул. «Тут он слышит про тульскую аномалию». «А, да, про аномалию, из которой вроде бы как невозможно выбраться. У него много перемещающих способностей. Он не верит, что эта штука – настоящая ловушка». Она указала на купол. «Думает, что сможет сбежать в любой момент, и что тут можно найти нечто ценное. Отправляется сюда, застревает, всех считает врагами, начинает убивать. Он же герой-одиночка». «Да вы сами бы что сделали на его месте? Появись тут портал?» Девушка ткнула себе под ноги. «Не попытали бы счастье? Представьте, что у вас есть выбор проникнуть туда прямо сейчас без какой-либо разведки и в одиночку. Или проигнорировать. Я точно за первый вариант». Я задумался, но сразу же понял, что отправился бы в очередной пролом без особых размышлений. «Да, хаотический провал затянул меня без моего согласия». В элементальный раскол я загремел, потому что пытался сбежать от волонцев. В перегружаемое пространство тоже попал случайно. Но все же я бы рискнул. «Да, видимо, ты права», — сказал Франт. «Развитие действительно застопорилось. Снять ограничитель смогу только через месяц. В данжах достиг своего предела. Разве что крафтеры могут что-то делать, но и у них не хватает ресурсов. И что делать с этим, Акеллой? Есть предложение. «Я могу поговорить с ним». Девушка обаятельно улыбнулась. «Если он не гей, то послушает меня. Только возникнет проблема с его поисками». «Смогу помочь», — сказал я. «Завтра, не бесплатно». «Я тебе жизнь спас», — проговорил Франт. «Если я все правильно понял, ты бы обнулился. Считай, это будет твоей благодарностью. Хотя в тот момент я и не думал, что все так серьезно. Ты ведь в любом случае собирался умирать и перерождаться снова рукой». «Я смотрю, тебе больно. Вот решил избавить от мучений». «И за это большое спасибо», — признал я его правоту. «Хорошо, найду бесплатно». «У меня, кстати, из-за твоего убийства снялось двенадцать баллов репутации. Так и не разобрался, для чего она нужна, но все равно неприятно». Василек покивал своим мыслям. ика Глыба, а теперь извините, но мне с Фролом нужно поговорить наедине». Он воплотил артефакт и швырнул его на землю. Во все стороны ударили яркие лучи, которые остановились в трех метрах от предмета. Образовался энергетический кокон, скрывающий двух человек. «Это от прослушки!» «Авалон подогнал?» — спросил я. «Как-то видел нечто подобное, когда разговаривал со Столыпиным и Альтаиром в палатке после элементального раскола?» «Да, неплохая вещь. А теперь рассказывай!» «Ты о чем?» Ах, ладно, начну я. Хочешь послушать историю?» «Если только она не займет два часа», — сказал я, смотря в интерфейс. «Мне нужно проникнуть в данж до того, как они будут уничтожены». «Не займет», — заверил Франт. «Ты смотрел День сурка?» Про мужика, который постоянно попадал в один и тот же день?» — вспомнил я. «Видел в детстве». «А я не в детстве, но тоже давно. У нас его часто показывали». Василек неосознанно потёр запястье, будто с него только что сняли наручники. «Допустим. И что?» Я морально приготовился выслушивать бред старого арестанта. «И мы говорили про этот фильм. Много говорили. И знаешь, я задумался, а что, если такая ситуация произойдет в реальном мире?» «Угу-с». раздельно поддержал я беседу. «В мире много всего неизведанного». Я до сих пор пользуюсь услугами астролога, и он меня не подводит. Да и подкову храню. Поговаривают, она работает вне зависимости от твоей веры в нее. «Удачи не существует», — вспомнил я слова Кейры. «Если бы не существовало, ты бы тут сейчас не стоял. Тебя бы пожрала аномалия или в первый же день охоты уничтожила валон. Может быть. Мне не хотелось сейчас вступать в споры. И что с фильмом?» «Если коротко, то я сформулировал для себя фразы. Если человек скажет их, то он действительно пришелец из будущего, и при этом такой человек разговаривал со мной. У всех фраз свои значения». «И какой шифр в «Альтрего» спектр синий «третий друг»?» — спросил я без особого интереса. «Это значит, что я тебе помог, и помог в будущем. Но у тебя есть нечто ценное, и ты должен отдать мне это». «А ты не подумал, что я мог как-то считать твои мысли, а потом заставить тебя забыть об этом?» Я снова вспомнил «Рыжее чудо». Девушка как-то проделывала со мной нечто подобное. «Я, конечно, еще не достиг 34-го уровня, но и ты не адепт школы ментализма. У тебя другой класс. Да и считывание мысли происходит не так, как ты думаешь. Такое просто так не вытащить. Я ведь уже даже забыл про существование этих фраз. И теперь хочу спросить». «Откуда ты про это узнал?» «Считай, что я был в параллельном мире и говорил с тобой. И ты действительно помог мне». «Это как-то связано с...» Он качнул головой в сторону купола. «Да, но больше на этот счет никаких вопросов», — предупредил я. Лика уже взболтнула лишнего. «Слабее становиться я не хочу. Если кто-то из твоих людей попытается на меня повлиять, они умрут. И да, у меня есть для тебя подарок. Я пообещал тебе зелье». Я материализовал несколько склянок, но тут же убрал их в инвентарь. Артефакты. В руках появилось пару предметов. И кое-что еще. Я не был в будущем. Все события происходили только в моей голове. Твой образ сформировался случайно. Это мог быть любой человек. Но, тем не менее, считая это возвратом долга, подарком и оплатой будущих услуг. Я улыбнулся и воплотил скидочную скрижаль. Чтобы ты сразу понял, 25% — это на любой товар из инфополя. Если он будет стоить миллиард, то ты сэкономишь 250 миллионов. Там есть очень интересные экземпляры, которые невозможно купить из-за ограничений шкатулки. Некоторые товары рассчитаны так, что не хватает всего единицы опыта, но теперь вы сможете их приобрести. «Я слышал про подобные вещи», — Василек пожевал губы. При этом не спешил принимать скрижаль. «Про 10%! «А ты балбес!» «С чего это?» — возмутился я, бросая взгляд на Лику. Судя по всему, девушка сейчас доводила глыбу до белого коленя. «Ты ведь рассказывал, что продал такую скрижаль Авалону. За сколько ее отдал?» «Лучше не вспоминать. Я поморщился. Очень дешево. За копейки. Зато все встало на свои места. Ты о чем?» «Думаю, не знали, что у тебя есть еще одна такая», — заключил Франт и хотели лишить тебя всех жизней. При последней смерти из человека выпадают все предметы, а отстали от тебя только по той причине, что достали нечто более ценное и в большом количестве. До меня доходили слухи, что они бывают во всяких порталах чуть ли не каждый день, только непонятно, как они их находят. Так и будешь смотреть на скрижаль, или все-таки возьмешь? В нашем мире ничего не бывает бесплатно. Давай мы ее выкупим у тебя». Справедливую цену не дам, потому что таковой не существует, но некоторыми вещами смогу поделиться. Если подкинете что-нибудь интересное, возражать не буду. Мысленно я уже расстался со скрижалью, так что ничего не теряю. Сорок батончиков, полмиллиона опыта нитями, комплект лучшей брони, некоторые поделки наших крафтеров, зелья, артефакты, — перечислил Василек. То, что сейчас есть у тебя, оставь себе. Баул. — напомнил я. — Подобная вещь мне пригодится. Не знаю, будут ли еще попадаться ремесленные материалы, но лучше иметь при себе сумку, в которую смогу их складировать. — И баул. Если захочешь остаться с нами, выделим дом. — Подожди десять минут. Скоро появится Марфа, ей передашь эту вещь. — Ты ей так доверяешь? — удивился я. — И ей, и Аркадию, и даже ему! — Василек кивнул на глыбу. — Иначе никак. В нашем мире одиночка долго не протянет. Нужно уметь сотрудничать. Лику сможешь пристроить? Ну, и приглядеть за ней. Это твоя женщина? Это моя небольшая главная боль. Но все же хочу, чтобы у нее все было хорошо. Смогу. Об этом и просить не надо. Такими талантами не разбрасываются. К тому же ей у нас понравится. Я знаю такой тип людей. Дочка очень богатых родителей. Умна, красива при этом совершенно не избалована, а ее капризность — это показное. Оставь ее без еды на три дня, заставь пробежать сотню километров или искупай в потрохах ищадь и бездны, ни разу не пожалуется. Любит быть в центре внимания. Достаточно показать, что ее ценят, поручить несколько кажущихся важными дел, выделить из толпы, предоставить свободу действий — и все. Получишь абсолютно верного человека. Ты не останешься с нами. Пришел к какому-то своему выводу Василек. Нет, через дня 3-4 уйду, но не исключаю, что быстро вернусь. Хорошо, я присмотрю за ней, пообещал Франт и деактивировал артефакт. Мы все так же продолжали стоять неподалеку от силового барьера. Я прошел в зазеркалье и на всякий случай оставил свой артфикс в перезагружаемом пространстве. Я не знал, куда меня перенесет после смерти, если камень будет находиться вне зоны аномалии рисковать не хотелось. Марфа появилась спустя 20 минут, а следом началась процедура передачи товаров. У женщины был офисный планшет, в котором она фиксировала все предметы. В содружестве, как я понял, с учетом все было очень строго. Я стал обладателем внушительного количества опыта. Хаотический гриндер и улыбка фортуны давали неплохой модификатор, так что о хлебе насущном можно было на время позабыть. Мне предоставили артефакты, блокирующие чужие защитные способности. Обеспечили неплохим запасом зелий, обезболивающих и регенерации. Дали пару интересных вещичек, покрывающих пятиметровое пространство черным туманом. Пригодится, чтобы отвлечь противника, а в крайнем случае сбежать. Лика, потерявшая память, во все глаза смотрела на изделия местных крафтеров. Я поинтересовался, нет ли у их поселения предметов, которые понижают чужую агрессию или вызывают доверие. Но Марфа ответила, что и не слышала про такие. В этот момент я понял, какая пропасть лежит между Авалоном и Содружеством. Альтаир показывал такие артефакты, когда я вернулся из элементального раскола. А это было еще до попадания в аномалию. Мне даже страшно представить, до какого уровня выросла вотчина Столыпина. То, что они меня не убили, не иначе как чудом назвать нельзя. В конце мне предоставили лист на подпись. А я передал скрижали. Здорово! И ведь все вышло без споров, без откладывания на потом, без двусмысленных обещаний. Администрация тульского поселения сделала все здесь и сейчас. При этом меня заверили, что я могу обратиться к ним с любой просьбой. И я поверил. К половине десятого вечера я отправился в Зазеркалье. Лика хотела увязаться за мной. Пришлось отводить ее в сторону и объяснять, что в данжах она могла дойти до тех этажей, на которых уже не справляется с монстрами. К тому же у нее был обнулен барманы. Во всех своих способностях она так и не разобралась, а инвентарь зиял пустотой. «Ну смотри, я к тебе привязалась, старичок», сказала напоследок девушка и уехала с франтом к обжитым территориям. «Аномалия встретила меня таинственной тишиной и разграбленными магазинами». Последняя фура уже полчаса как отправилась по нужному маршруту. В километре я почувствовал человека. Подумал, что у меня еще есть время, и под Арканом направился к нему. Выглянув из-за угла здания, увидел тройку бойцов с нашивками содружества. Они проводили ритуал сожжения. Зрелище, по меньшей мере, было нелицеприятным, но необходимым. Чудовища хаоса и порядка должны получить эманации боли, чтобы завтра пространство перезагрузилось и принесло жителям Тулы новые товары. Пламя окутало трясущегося паренька, закованного в цепи. Раздался мучительный крик. Когда тело перестало дергаться и исчезло, до меня донесся запах паленой плоти. И ведь начинаю привыкать. Я направился к ближайшему данжу. Рывок перехода. Я оказываюсь на склоне холма. Сразу же активировал стихийную свободу и завис в воздухе. Плавно приземлился, воплотил морозную сферу и принялся выкашивать мобов. В прошлое посещение данжа я поднимал характеристику хаотического гриндера, так что умудрился получить несколько эссенций душ и около десяти склянок с зельями. Ничего необычного, на что стоило бы обратить внимание, на этот раз так и не выпало. Я поднялся наверх, где находилась ровная площадка и сундук. Развернул интерфейс и достал гримуар. Книга после подтверждения изучения моментально испарилась, а я стал обладателем способности взлома. Маны не хватало, чтобы здесь и сейчас применить новообретенные умения. Пришлось ждать. Воплотил пушистую хрень, так и не разобрался, что делать с этим жезлом. Несколько раз попытался активировать дистанционное оружие ближнего боя, но все было тщетно. Из-за смерти у меня снялся ограничитель. Так что снова вложил в него опыт. Этим ресурсом я теперь был богат. И уже совсем скоро смогу достигнуть 32-го уровня. Очко характеристик, которое я получил за выполнение непонятного задания, я вложил в Арканум, доведя параметр до 20 единиц. В момент, когда я шерстил аукцион на предмет чего-нибудь полезного, передо мной развернулось сообщение. Сперва одно, затем 10, потом 100. А после, если я все правильно понял... Лог перевалил за тысячи. Игрок уничтожен. Получено 10% накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество 12139. Ваша репутация — 1032. Игрок уничтожен. Получено 10% накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество 217831. Ваша репутация — 1023. Игрок уничтожен. Игрок уничтожен. Игрок уничтожен. Строчки сменяли друг друга. Опыт рос, принося мне ежесекундно миллионы единиц. Ранее положительная репутация стремительно обрушивалась, доходя до глубоко отрицательных значений. Мелькнуло несколько уведомлений о попадании в топы. В интерфейсе возникли новые способности. Появились распределяемые очки характеристик. Нарисовалось два знака силы. И что это было?